«Давайте выпьем!» Надвинув фетровую шляпу на глаза, которые весело сверкали за стеклами пенсне, сняв куртку, Лотрек суетился за низкой стойкой, обитой, как в настоящем баре, цинком и заставленной разноцветными бутылками и всеми прочими орудиями производства истинного бармена — Нарезал лимонную цедру, толок лед, манипулировал одновременно добрым десятком посудин, приготовляя для своих гостей коктейли. Хочешь не хочешь, у Лотрека надо было пить. Только такой ценой завоевывалось его уважение и пить отнюдь неосвежающие напитки. Лотрек одним из первых во Франции постиг искусство приготовления коктейлей, обожал смешивать вина, придумывал и испробовал сам новые смеси, усиливая действие алкоголя немыслимыми сочетаниями, которые порой получались ужасными, порой приятными». Он был на седьмом небе, когда гость, щелкая языком, одобрял небывалый коктейль, который он ему подавал. Он радовался не меньше и тогда, когда ему удавалось свалить кого-нибудь с ног новой, выдуманной им самим смертоносной отравой. Он раздражался дьявольским смехом и, как ни в чем не бывало, выпивал это пойло. В этом у него не было достойных соперников. Он мог выпить любую смесь. В то время как Лотрек накачивал алкоголем гостей и себя, Ван Гог сидел в углу мастерской около одного из своих полотен, которые он, принеся с собой, ставил под наиболее выгодным углом по отношению к свету и ждал, чтобы кто-нибудь обратил на него внимание и соблаговолил бы с ним о нем поговорить. Он ловил каждый взгляд, но никто никогда не интересовался его произведением. Потеряв терпение, он забирал свою картину и уходил. Подобная сцена повторялась каждую неделю, и Володон заметила это. Еще вчера молчаливая она вдруг заговорила. «Художники свиньи!» — заявила она однажды после ухода Винсента. «Чего ждет она?» От Лотрека. Жизнь — это поножовщина. Нужно всегда быть при оружии. Из своего опыта натурщица она знала, что Форен кидает на пол деньги, которые он должен несчастным девушкам, а один из членов института расплачивается с ними фальшивыми монетами. Техника джунглей, как сказал бы Лотрек. Сноском. носком» — «Форен кидает на пол деньги» и так далее. «Роберт Бичпорт» — «Проклятая троица» — «Конец сноски». Володон ни капли не волновали ни попойки любовника, ни его причуды. Время от времени Лотрек приглашал ее поужинать у себя на квартире, где он жил, с буржем на улице Фонтен. Хозяйство у них вела старая служанка Леонтина, великолепная кухарка, но закоренелая мещанка, и Лотрек любил подразнить ее. Однажды вечером, когда Володон ужинала у него, он вдруг предложил ей «Ну-ка, посмотрим, какая физиономия будет у Леонтины». Володон сняла с себя все, оставив только чулки и туфли, и с гордым видом села на свое место. Леонтина, войдя в столовую, вздрогнула было, но не проронила ни слова, и с непроницаемым лицом продолжала подавать к столу. На следующий день она все-таки пожаловалась Буржу, что мсье Анри ее оскорбил. Бурж, спокойный толстый молодой человек на коротеньких ножках, с неизменным котелком на голове, серьезный и работящий, пожурил Лотрека. Но попробуй-ка поговорить с этим озорником, ведь Леонтина знает, как сложена женщина». «А я был одет, я снял только шляпу», — сказал в оправдании Лотрек. «Ну, а что касается самой Леонтины, что поделаешь, ведь мсья Анри так щедро дает чаевые и никогда не проверяет ее счетам». Бурж, которого огорчало и беспокоило поведение друга, он считал, что это результат комплекса неполноценности, вызванного болезнью, без конца читал ему нотации и докучал советами. Он находил, что вся жизнь Лотрека, его постоянные ночные бдения, попойки, действуют на него губительно. Ему хотелось наставить Лотрека на путь истинный, и он умолял его остепениться. Но Лотрек, конечно, пренебрегал советами. Би, как, впрочем, и всеми другими советами. Он отшучивался, брал свою палку, мсье, мсье вы забыли вашу трость. Жестоко пошутили, однажды протягивая Лотрека карандаш, и, напевая последнюю песенку Брюана, отправлялся в Элизмон-Мартр или в Мерлитон. Пробыв часть лета в Мальроме, Лотрек вернулся на Монмартр. В замке он написал несколько портретов матери, кузена Паскаля, который работал теперь в страховом обществе, мадам Паскаль. Он просто упражнялся, набивал себе руку. Эти портреты были выполнены в близкой к импрессионистам манере. Вернувшись на Монмартр, Лотрек сделал пастельный портрет Ван Гога в три четверти, передав позы и напряжение и волевой характер художника. Особенность этого портрета заключалась в том, что Лотрек заимствовал у Винсента технику раздельного штриха, которая позволяет гораздо лучше, чем тщательные анализы импрессионистов, передать схваченное на лету движение. Эта техника настолько пришлась Лотреку по душе, что он сразу же взялся еще за одну работу, в которой сочетались эстетическое влияние Ван Гога и духовное воздействие Брюана. Для этой весьма натуралистичной картины похмелье или пьяница снова позировала Володом. Опершись на столик, где стоят бутылка вина и рюмка, она, скорбно сжав губы, устремила куда-то вдаль пустой, бессмысленный взгляд. Винсент проявлял к этому полотну живой интерес, ведь в нем так отчетливо сказывалось его влияние. Зимой Ван Гог впал в меланхолию. Вторая попытка вместе с Лотреком, Бернаром и Анкетеном организовать народную и, к тому же, постоянную выставку в ресторане Кабаре «Тамбурин» на бульваре Клеши потерпела неудачу так же быстро, как и первая. Винсент... Взял от Парижа и от художественных школ все, что мог. Он жаждал больше солнца, больше света. Он стремился к полыхающим землям, к тому, что называл Японией, юг Франции, Африка. Ах, когда же, наконец, будут основаны... «Фаланстеры для художников, эти убежища среди пустыни жизни, бедные извозчичьи лошади, живописи будут в тепле». Лотрек, видя, как нуждается Ван Гог, не раз помогал ему, но Ван Гога волновала не собственная судьба. Лотрек богат, так почему бы ему не создать общинную мастерскую? Он не давал Лотреку покоя, делясь своими идеями. Когда у Ван Гога созревал какой-нибудь план, он уже не мог думать ни о чем другом. Лотрек по складу своего характера ненавидел всякую филантропию, и настойчивость Ван Гога раздражала его. Он не знал, как ему отделаться от такой беспокойной дружбы, не обидев голландца. Этого он ни в коем случае не хотел. Узнав, что Ван Гог собирается покинуть Париж, Лотрек решил ускорить его отъезд. Ван Гог колебался. Куда податься? В Африку или Прованс? В Марсель? В Экс? Он пускался в длинные рассуждения, спорил. Всюду были свои «за» и «против». «А почему бы не остановиться на Арле?» — предложил Лотрек. «Хороший городок, еще не облюбованный художниками. Там кисть Винсента смогла бы посоперничать с солнцем. К тому же и жизнь в этом городке недорогая». Ван Гог загорелся. «Арль» будет его Японией. И кто знает, может, позже, когда он обживет этот край, добрые друзья приедут к нему, и они сообща откроют южную мастерскую. И вот в один из февральских вечеров Ван Гог вдруг объявил «Завтра я уезжаю». До отъезда из Парижа Ван Гог уговорил своего брата Тео приобрести для галереи Бусо и Володон несколько полотен Лотрека. Еще раньше, зимой, по поручению Октава Мауса, секретаря брюссельской группы двадцати, Лотреком для ознакомления с его работами посетил Теодор Ван Риссельберг. «Этот коротышка совсем не дурен», — заявил Ван Риссельберг. «У него есть талант, и он определенно подходит для группы 20. И Лотрека пригласили принять участие в выставке 1888 года. Он ликовал. Открытие брюссельской выставки, на которую Лотрек прислал 11 полотен и один рисунок, как раз совпало с отъездом Ван Гога в Прованс. Группа двадцати была одной из самых активных ассоциаций нового искусства. Художники, входившие в нее, не только не боялись скандала, но даже скорее стремились к нему. Каждый год их выставка вызывала в бельгийской прессе бурю негодования. Что нам покажет Маус на этот раз? Зеленых кроликов и розовых дроздов? Февральская выставка 1888 года, на которой были представлены «Синья», «Консор», «Уистлер», «Форен» и другие, ничем особым не отличалась от предыдущих, если не считать «Лотрека» который обезоружил большинство критиков. Они упрекали его за иногда слишком жесткий рисунок, за негармоничные грязные краски, но в то же время отдавали должное его аналитическим способностям, благодаря которым он проникал в душу и в мысли людей, его довольно злому остроумию, его хорошо поставленным фигурам. Ободренный этим многообещающим началом, Лотрек трудился, не покладая рук. 10 марта в еженедельнике галереи бусой и Володон Пари и появился его рисунок бал маскарад где он изобразил силуэт Лагулю в пачке и своих друзей, старых знакомых по мастерской Кормона, и среди них добряка Адольфа Альбера — который, как и Бурж, тщетно призывал его быть более благоразумным. Для того же «Пари иллюстре» Лотрек сделал серию из четырех рисунков к статье «О лете в Париже». Сноска. Рисунки были напечатаны в номере от 7 июля. Конец сноски. Вдохновленный одной из песенок Брюана — Полное сочувствие не только к обездольным людям, но и к животным, Лотрек решил изобразить престижную лошадь, которую впрягли в омнибус при подъеме. Помимо этого, его сатирический ум дал себе волю в реалистической композиции «День первого причастия», где он показал принаряженных мужей жену с отпростками. Рисование не было для Лотрека побочным занятием. Он выполнял свои рисунки с такой же тщательностью, как и картины, делал бесконечное количество эскизов, пока не наступал момент, когда он мог сказать, что «наконец-то» вполне удовлетворен. Такова была его натура. К любой работе нужно относиться серьезно, добросовестно, это было его глубокое убеждение. Он ценил и уважал тех, кто тщательно, без претенциозности, предельно честно выполнял свою роль. Это требование он предъявлял и к вещам. «Все должно отвечать своему назначению», — любил повторять он. «Он не выносил небрежности, равно как и украшательства и рисовки».